Глава 39 Мальчик вздрогнул, когда Армандо открыл дверь, впуская ремонтников. Парнишка опустил подбородок, но заметил меня и растерял воинственность. Надо помягче с ним. Заждался? Я поставила поднос на столик у кровати. «Прости, все уже спят, так что на кухне нашёлся только лёгкий перекус». Мальчик тут же схватил с тарелки вяленое мясо и с аппетитом его проживал. «Мам, мы здесь будем жить? Это твой дом?» Левая. «Ну да, живем здесь. Нравится?» «Нет. Хочу с тобой. Без генерала. Он злой. Очень». Мальчик сделал большие убедительные глаза. «Говорят, что все его жены мертвы, и он держит их на крюках в подвале, а потом ест!» Армандо поперхнулся воздухом, но промолчал. Я вспомнила шуточки Левая и совсем не удивилась таким слухом. «Может, другие люди хотят, чтобы все так думали?» «Я была в подвале, там пусто. Никаких крюков и мертвых жен». Одна из бывших, кстати, спит в комнате неподалеку. Она вышла за другого. Или он их не разрубил на мелкие кусочки. Мальчик прищурился. «Мамочка, ты слишком доверчива. Нам нужно бежать». Гвардейцы стали шуршать у окон тише. «Представляю, что с ними сделает чудовище, если я вдруг сбегу». Глянув на Армандо, я улыбнулась мальчику. «Как тебя зовут? Какое имя тебе дали здесь?» Йоргис. Он хлопнул длиннющими ресницами. «Но это не важно. Как по-настоящему меня зовут?» «Йоргис», — повторила я. «Красивое имя. К сожалению, я не знаю, как хотела назвать тебя. Настоящая мама». Сердце сжалось, но я не хочу обманывать его. «Прости». Мальчик моргнул. «Как это не знала? Что значит «настоящая»? Ты моя мама. Я сделал всё, как говорили». Он вскочил. «Значит, она должна была вернуться. Моя мама». «Мне жаль, но я впервые в этом мире. И я была не намного старше, когда ты родился. Может, что-то пошло не так?» Я поджала губы. «Что именно от тебя хотели?» «Вселиться в собирателя и звать?» «Маму?» «Нет». йоргис вдруг смутился и замолчал. «Знаю, что это плохо, но я надеялся, что мама заберет меня раньше, чем... чем он придет». Почему-то в этот момент вспомнился сон, о котором рассказывал Левай. «Кто-то темный и очень сильный?» Уточнила я. Йоргис опустил голову и кивнул. «Когда я был в собирателе, только чуть-чуть услышал. Испугался и звать не стал». «Молодец. Мне кажется, ничего хорошего из этого не вышло бы. Я видела, что сделал Пожиратель в Кватруме. И если появится кто-то ещё страшнее, нам всем лучше заброситься в какой-то другой мир». Я попыталась улыбнуться. «Йоргис, мне правда жаль, что я не так кого ты ждал. Но, может, я что-то сделаю для тебя?» «Что тут сделаешь?» Йоргис ответил совсем по-детски. «Я же будущий чёрный страж. Должен уметь справляться». «Если хочешь, можешь остаться со мной». «Осторожно предложила я. «Не то же самое, но я буду стараться». Он насупился ещё больше. «И зачем я тебе нужен?» «Вот и что ему сказать? Чтобы что?» «Любить?» «Не поверит. Заботиться? Точно не для того, чтобы принуждать влезать в собирателей. Затем, чтобы ты больше не был один». «Нет. Для чего я тебе? Какая от меня польза? У тебя есть земли и нужны рабочие руки?» «Господи, конечно, нет. Я как-то отвыкла от их категоричности. Даже Ливай стал человечнее». «Просто в моём мире о детях принято заботиться». Йоргис глотнул. «Меня казнят! Твой Ливай обожаемый порешит на месте!» Он резко вскинул голову. «Думаешь, я его верного друга не узнал?» Тыкнул пальцем в Арманда. Я почувствовала, как напряглись ремонтники. Нужно быстро снизить градус. Ливай тебя уже видел, и ты всё ещё жив. Я улыбнулась. «А Арманда здесь просто в качестве поддержки. Йоргис, послушай, всё в порядке». Тебя заставили делать плохие вещи. Орден и стражи хотят разобраться, почему и кто виноват. Поэтому у них к тебе вопросы. Но никто не злится. Ты же не виноват, что просто хотел к маме. К тому же Диана генерала быстро успокоит. У неё ведь есть кое-что особенное. Арманда сделал пару шагов к мальчику и понизил голос. Магия. Свет, что ли? Предложил Йоргис. О нет, особенная. Музыкальная магия. Арманда поднял палец. «Она показывает, как уметь любить. Даже Ливай теперь умеет П -п правда Глаза мальчика округлились, а после он посмотрел на меня. «А мне покажешь?» «Легко», — улыбнулась я. «Нужно только спуститься. Может, это и правда хорошая идея. Хочу, чтобы он доверился. Сыграю что-нибудь, смогу удивить и расположить к себе». Взяв Йоргиса за руку, я потянула его к двери не обращая внимания на возмущение переодетых гвардейцев. «Кажется, Армандо что-то сказал им, но я не прислушивалась». Дом спал. Было необычно тихо, только лунные пятна расчерчивали коридоры отпечатками высоких окон. На поворотах дежурили бойцы Левая, которые настороженно хватались за рукояти мечей. Но, видимо, то, что «я тащила мальчика», а не наоборот, успокаивало их. Холл и прямая к залу с роялем. Я оглянулась на Йоргиса с улыбкой. «Хочу предупредить. В первый раз это может показаться очень странно. Даже генерал растерялся и вышел все обдумать. Если станет страшно, скажи мне, и мы прервемся, хорошо?» Парень только ресницами хлопнул. «И откуда у него такая красота, а?» У рояля еще стояло кресло Аланы. Так что я смело усадила Йоргиса в него. Наша свита ввалилась следом и рассредоточилась по залу. Мальчик посмотрел на них с недовольством, но, кажется... То, что должно случиться дальше, ему интереснее. И снова я не сомневалась, что буду играть. В моем мире песенка «Девчачья», но мне нравится посыл, и... Пожалуй, сейчас он хорошо подходит. «Холодное сердце» об идее и семье, а не о принцессах. Соль. Соль диез правой. Долгое фа. И до левой. Вступление несложное. Хотя на Йоргиса сразу бросается глубокий звук, я думаю, он выдержит. Он еще ребенок и реагирует эмоциональнее, сможет принять. Проигрыш, после которого я, коснувшись до диез и соль диез слева, переношу руку через правую, чтобы выжать плавное соль диез, соль, а заодно взглянуть на Йоргиса. Мальчик таращится на меня испуганными глазами, вцепившись в ручки кресла, но пока молчит, слушает. Ноты рассыпались легкими касаниями, будто тающие льдинки весной. И пусть в оригинале «Эльза» уходила и создавала вокруг себя неприступную ледяную крепость, в моей версии невольно возникали аккорды чего-то теплого. Пожалуй, я хотела заполнить возникшую в нем пустоту. Я не так кого он ждал, и, признавшись в этом, сделала ему больно. «Отпусти» и «забудь» — не помню точные слова. Жаль, мой голос не так хорош, как у Аланы. Тогда я могла бы сказать музыкой намного больше, чем сейчас». Ну что есть. Может, он сумеет понять и сам? Йоргес не шелохнулся. Смотрел на меня и... Кажется, не дышал. Что это? У меня сердце быстро бьется. Ты меня заколдовала? Это музыка. И часто она околдовывает меня саму. Я продолжала играть. Левая рука широко и плавно скользила по октавам. Мне кажется, она противоположна той тьме, что напугала тебя. Мы можем прерваться, если тебе сложно. Или просто расслабься и почувствуй ее вместе с музыкой вибрируют эмоции в вашем мире это очень непривычно и ты чувствуешь себя так странно просто не сталкивался с таким раньше но она не опасна йоргис еще смотрел на мои пальцы как завороженный а после не смело сместился на край кресла чтобы быть ближе ко мне а можно еще мам осторожно спросил и тут же тряхнул головой прости конечно Я улыбнулась и, подвинувшись, предложила ему сесть на скамью рядом со мной. «Останешься?» Он робко и неуверенно кивнул. Взял меня за руку и прижал ладонь к своей щеке. Я обняла и притянула его к себе. Мы сидели так некоторое время. Я слышала шепотки Арманды и гвардейцев, но нам не мешали. «Я должен все тебе рассказать!» Тихо вздохнул Йоргис. «Если можешь...» Не стала давить я. «Мало знаю...» Мальчик отстранился. «К нам приходили. Сказали, что будут учить». Он посмотрел на рояль и задышал чаще. «Чувствовать». А потом он мотнул головой. Я видела множество эмоций. Стыд, страх, непонимание. Я погладила Йоргиса по плечам. Они сказали, что есть другой способ попасть домой. Не рожая стражей. «Если мы поможем, то встретимся с мамами. Никто не выпустил бы нас за стены. Но оказалось, что здесь тоже есть темные». Мальчик старался говорить твёрдо. «Кто эти женщины? Жёны стражей? Заброшенки!» – кивнул он. «Из гарема императора!»